379. Сын мой, мая настроение самое обманчивое, и ей поддаваться нельзя. Различных состояний духа нельзя избежать, но как бы они ни были, основа остаётся неизменной. Как бы ни было тяжко, но есть учитель. Как бы ни было трудно, но неотвратимо будущее. Как бы ни было яра настоящее, Но она пройдёт, и кончится всё, что видит вокруг глаз, и новым заменится всё окружающее. Всё будет новое: и вещи, и условия, и люди. Но останется учитель, но останется учение, но останется путь, ведущий в жизнь. Поэтому упор следует делать на основы, которые не приходят Неизбежное можно встретить закаленным духом, зная, что и оно пробежит мимо. Такова уж природа земных вещей. И когда Майя говорит «все ушло», нет ничего, ни учителя, ни будущего, ни учения, знайте, это Майя очевидности пытается заслонить с собой и подменить с собой действительность. Каждый живет в своем приходящем мирке, принимая его за мир. Много этих малых мирков рассеяно по лику земли, и каждый заслоняет собою мир великой действительности. И эти мирки малые, сколь отлично они были друг от друга 100, 200, 1000 лет тому назад и столь отлично будут через 100, 200, 1000 лет заслоняя собою мир правды. Сознание человеческое живёт По этим миркам личной очевидности и ими довольствуется. Но Спаситель знал мир правды, мир свой, слитый с космосом, слитый с действительностью и действительность в себе отражавшей такой, какова она есть. Потому всякий личный мир есть мир лжи, то есть мир искажённой действительности, видимый глазу человека, который мы называем очевидностью. Зовем в беспредельность, зовем жить в вечности, пропуская перед сознанием калейдоскоп внешних, быстро текущих впечатлений. Нужно знать, на что встать, на что опереться. Этой опорой единственной, прочной и неизменной в веках является сам Владыка, ибо неизыблема лестница иерархии. И когда маи затуманивает сознание своими изменчивыми призраками, око своё надо обратить к учителю. Нужно просто в духе побыть с ним. Неважно записывать, но важно воспринимать. Нужно просто побыть вместе, объединившись в духе и сердце. Не было времени более тяжкого и более угрожаемого устоять можно лишь мною. Не сомнение. Не колебаний, не усталости, не уныния, не то, что есть или что будет, но единение со мною нужно, отринувши все мешающие. Когда сгущаются тени мрака и шевелится хаос, ко мне устремитесь, не рассуждая, не анализируя, не мужествуя лукаво, просто сердцем побытьте со мной, просто мыслью вы мне соберите, просто в сознании От меня не отделяйтесь и не отделяйтесь просто духом, предайтесь мне просто духом от себя отойдя. Просто волю свою мне предайте и найдите во мне мир. И почувствуйте под ногами скалу духа, в духе в силу учителя, разделённую с вами. Ибо мощь несу и руку даю, неужели слепы.